Но Петька гордо вынул из кармана крошечную минолту со встроенной вспышкой. Жуткий дефицит, привезенный ему родителями из-за границы. Группа захватов стала редком, причем Тоня демонстративно отгородилась от свирельникова Нинкой. Все хором сказали Чиз и запечатлелись, озаренные мгновенным светом. Теперь давай я! предложил Вовико. Вот сюда нажимать, важно объяснил Петька. Не учатся, щи варить. В Ленинград однокурсники возвращались вместе, и каждый раз, когда выходили в тамбур покурить, Веселкин вспоминал все новые и новые подробности прощальной ночи любви, устроенной ему неутомимой кассиршей. Интересно, что вытворяла она в постели все те же бесстыдные чудеса, которые были изображены на картинках эротического комикса, ходившего в можайке по рукам. «Зачем ты ей сказал про морг?» Наконец не выдержал Миша. «А разве я сказал?» — искренне удивился Веселкин. «Сказал. Ну и что? Надо было трахнуть ее, а не жмуриков разглядывать, без всяких яких. Козел! Ты ничего не понимаешь!» В ту минуту ему вдруг показалось, что Вовико живет вообще в совершенно другом чудовищном мире, где все женщины — мерзкие, похотливые самки с вокзальными плевательницами между ног. А для Сверельникова, несмотря на определенный краснознаменный опыт, женщины все еще оставались таинственными недоступными существами, которых надо завоевывать в тоске и надежде. В Ленинграде он про Тоню не то чтобы забыл, нет, но из яркого, ранящего воспоминания она постепенно превратилась в некую нежную и чистую болезнь, загнанную вовнутрь, стала солнечным пятнышком, затерянным в темных глубинах души. Сверельников не вспоминал свою новую московскую знакомую Когда, добравшись по тропе Хошемина до Лимитчиц, гусарничал в общежитских койках, пропитанных братским казарменным потом. Он не вызывал ее в памяти, чтобы очеловечить тайной курсанской рукострасти под байковым казенным одеялом. Но иногда, во время утренней громыхающей пробежки по Ждановской набережной, вдруг останавливался, потому что ему мерещился ее силуэт по ту сторону темного канала. Приехав на летние каникулы в Москву, Миша первым делом помчался к ее дому, но с полпути вернулся, решив, что, наверное, давно уже забытый вычеркнут из жизни. По своей душевной невежественности он не понимал, что трепет перед женщиной, боязнь навязчивостью обидеть ее, и есть первый признак любви. Он тогда еще не догадывался, что настойчивостью избранницу можно рассмешить и даже разозлить, но обидеть никогда. Хитромудрая природа предусмотрительно наделила слабый пол безотчетным уважением к мужскому вожделению. Выручил Синякин. Он пригласил друга к себе домой, где уже дожидались, попивая ракоцителли, две молоденькие продавщицы. На их крашенных лицах застыло выражение неприступной готовности. После получасового игривого трепа, заменявшего обычно предварительные ласки, Петька вызвал товарища на кухню чтобы договориться, кто с кем уединяется. А заодно, вспомнив, отдал ему фотографию, сделанную зимой возле театра. Тоня получилось на снимке хорошо. Очень. Невыносимо хорошо. Бросив ошарашенного Петьку вместе со заготовившимися девицами, курсант свирельников, не попрощавшись, помчался через пол Москвы к ее дому. Сначала бродил, как ненормальный, вокруг, а потом сел на лавочку возле парадного и стал ждать несмотря на подозрительные взгляды около подъездных старушек и нарочитые их разговоры про очистившиеся квартирные кражи. Тони появилась часа через полтора, когда долгое июльское солнце пронзило листву пыльных московских тополей, а с яузы потянуло вечерней прохладой. Она была вся волнующей летняя и лучилась юной женственностью, как теперь Светка. Увидев Тоню, Сверельников ощутил в груди душащую радость, а вставая навстречу, почувствовал головокружение, недостойное офицера. «Привет!» — кажется, не удивилась она. «А почему ты не в форме?» «Не знаю», — ответил он и протянул ей фотографию. «Ту самую, из которой теперь был вырезан навсегда».